Ты был в Венгрии у зятя своего короля, ведаешь там всю мысль их и думу. Так потрудиться бы тебе, брат, и теперь поехать туда опять для моей чести и своей. Владимир отвечал, я, брат, этим не тягочусь. Для твоей чести и для чести брата Ростислава с радостью поеду. Владимиру было наказано говорить королю, «Если царь встал ратью, и тебе самому нельзя приехать ко мне, то отпусти помощь, как обещался. А мне Бог поможет на Юрия, на Ольговичей и на Галицкого князя. Твоя обида моя, а моя твоя». Король отпустил с Владимиром десятитысячный отряд — с которым Изяслав и отправился опять к Киеву, потому что звали его бояре Вячеславовы, берендеи и киевляне. На дороге у Пересопницы, получив весть, что Владимир Кагалицкий идет за ним с войском, Изяслав собрал на совет дружину. «Князь», — говорили бояре, — «сам видишь, что нам пришлось плохо». Ты идешь на Юрия, а сзади за тобою идет Владимир. Очень трудно будет нам справиться. Изяслав отвечал им, вы за мною из русской земли вышли, сел своих и животов лишились, да и я своей, дедины и отчины, не могу покинуть. Либо голову свою сложу, либо отчину свою добуду и ваши все животы. Если нагонит меня Владимир, то значит, Бог дает мне с ним суд. Встретит ли меня Юрий, и с тем суд Божий вижу. Как Бог рассудит, так и будет».